Он приехал в три часа и узнал, что Флер уехала на машине в десять. Уже то, что она здесь ночевала, было огромным облегчением. И он сейчас же стал звонить по междугородному телефону. Тревога вспыхнула снова. Дома ее не было, у Джун тоже. Где же она, если не с этим молодым человеком? Но она ничего не взяла с собой. Это он установил и это придало ему сил выпить чаю и ждать. Он уже в четвертый раз вышел на дорогу, когда наконец увидел, что она идет к нему. Выражение ее лица, голодное, жесткое, лихорадочное, произвело на Сомса смешанное впечатление. Сердце его заныло и тут же подпрыгнуло от радости. Не торжествующую страсть выражало это лицо. Оно было трагически несчастно, Иссушено, искажено. Словно все черты обострились С тех пор, как он в последний раз ее видел. И повинуясь инстинкту, Он ничего не сказал И подставил ей лицо для поцелуя. Губы ее были сухие и жесткие. «Так ты приехал, сказала она. «Да, и хочу, чтобы ты поехала со мною прямо в шелтер, как только выпьешь чаю. Рикс уберет твою машину». Она пожала плечами и прошла мимо него в дом. Ему показалось, что ей все равно, что он в ней видит, что думает о ней. Это было так несвойственно ей, что он растерялся. Что же она попыталась и обожглась? Это было бы слишком хорошо. Он стал рыться в памяти, вызвал ее образ, каким видел его шесть лет назад, когда привез ей весть о поражении. Да, но в то время она была так молода, такое круглое у нее было лицо, не похожее на это жесткое, заострившееся опалённое лицо, от которого ему делалось страшно. Увести ее к киту, увести поскорее. И послушный инстинкту, выручавшему его, лишь когда дело шло о Флёр, он вызвал Ригза, велел ему поднять вверх машины и подавать.